Глава 3. Нет места для чужаков Ближе к полудню на острове высадились все оставшиеся силы десанта, а именно части 342-й мотострелковой дивизии морской пехоты и 114-го Рущукского пограничного полка, усиленного 116-м рижским пограничным отрядом, передислоцированным с западного побережья Сахалина из города Холмска. В их распоряжении было 20 легкобронированных танков ПТ-76, 5 вертолетов Ми-4, батареи 152-мм гаубиц Д-20, буксируемых тяжелыми артиллерийскими тягачами АТТ, ну и, конечно, два танка ИС-3, добытых кашеваром. Планировалось в случае необходимости заполучить еще 8 таких же танков, три из которых ИС-2, но пока и тех сил, что были в распоряжении десанта, вполне достаточно, чтобы стереть половину острова в порошок учитывая дополнительное корабельное орудие крейсеров и миноносцев. Правда, пока было не совсем понятно, где и против кого применить такую мощь. Ведь цели, как таковые, отсутствовали. Не придумав ничего лучше и не дожидаясь прибытия Чекурова, Кашевар настоял на выдвижении к уничтоженному логову Дабара, чтобы успеть до темноты изучить его. Ведь наверняка эта тварь болтается где-то неподалеку. Кроме того, не помешает узнать, что там так красиво бахнуло накануне при обстреле из танковых орудий. Возможно, старый японский склад боеприпасов, а может и что-то поинтересней. Находясь в головном ПТ-76, лихо преодолевающего все снежные, грязевые и водные преграды на пути, не обременяясь объездными маневрами, генерал с виду был в приподнятом настроении, но отчего-то не ощущал уверенности и уж тем более не чувствовал себя победителем. Кружащие над головой пилоты вертолетов докладывали о полном отсутствии какого-либо движения вокруг развороченной воронки в земле, из которой до сих пор поднимался высокий столб черного дыма. Взяв весь район в плотное кольцо окружения, генералов в компании Булганина, Чердынцева, Монгола и майора Дроздова отправились к краю воронки, чтобы рассмотреть ее поближе. По словам Монгола, здесь был когда-то мощный японский командный бункер. Почему именно его выбрал Дабар для своего логова, непонятно. Хотя и сейчас видно, сколь большой была полость в земле даже после почти полного обрушения всех перекрытий. Горы обгоревшей, смердящей органики на входе — вот и все, что осталось от некогда могучего, внушающего ужас Аббаса. Лишь вблизи люди сделали ужасное открытие. Оказывается, Аббас не был полноценным существом, а скорее фрагментарно сшитым, или точнее, сросшимися частями человеческих тел. Несмотря на несколько прямых попаданий из пушки и воздействия огня, его остатки до сих пор кое-где подергивались в конвульсиях. «Боже ты мой! Что это такое?» — скривило лицо майор Дроздов, брезгливо разглядывая Аббаса, невольно закрывая нос платком. «Это смердящая гора мяса и уничтожила ваш отряд? У меня приказ все найденные артефакты и любые улики, которые в будущем помогут в расследовании конфисковать. «Надеюсь, вы этом мне не будете мешать?» «Забирайте, дерьмо не жалко!» Генерал, не дожидаясь, пока солдаты проверят логово, стал смело спускаться вниз по насыпи из кусков железобетонных плит. Пару раз оскальзываясь на неровной поверхности, падал коленями на бетон, но основу упрямо поднимался и продолжал спуск. Чтобы не отстать, следом за ним потянулись остальные. Один лишь монгол остался стоять неподвижно у края воронки. Пока солдаты с помощью топориков и ломов разрубали уцелевшие фрагменты Аббаса и грузили их в тягач, он долго смотрел сначала в небо, а потом по сторонам, к чему-то словно принюхиваясь. — Погода вечером испортится, — еле слышно прошептал он и зябко поёжился. — Юрюн Каитайон, творец мира и всего сущего, не оставляй нас сегодня ночью. Прокопчённые до черноты стены бункера... Те, что уцелели после взрыва, в любой момент были готовы рухнуть и похоронить под собой. Но генерала влекла вперед неведомая сила, на время выключившая его инстинкт самосохранения. И он был вознагражден за это сполна. Забравшись на четвереньках в узкий проем между двух покосившихся стен, пролез в центральное помещение. Сначала мечущиеся по стенам лучи фонарей высветили каменный алтарь, на котором покоилась черная, как ночь, глянцевая сфера из металла. На её боку находилась маленькая трещина, из которой поднимались струйки сизового дыма. Всё вокруг, включая полы стены, было сильно оплавлено и покрылось затёкшими потёками. Что бы ни находилось прежде в сфере, оно, скорее всего, вытекло и сгорело. Непонятно только, как можно создать такой объёмный и мощный взрыв, какому Кашевар был свидетелем при столь малом объёме вещества. Вероятно, здесь и вправду, как болтали злые языки, находился спрятанный в войну японцами с хрон с боеприпасами, который и сдетонировал при пожаре, другого объяснения он не видел. В любом случае, оставаться здесь и дальше не было причин. «Я заберу ее с собой», — безапелляционно заявил Дроздов, направляясь к сфере. Кошевар, чуть подумав, согласно кивнул. Ему не было дела до этого предмета. Пусть комитет разбирается с ним, ему же нужна голова Добара, и он ее раздобудет. Выбравшись из кратера обратно на поверхность, генерал не скрывал своего разочарования и метался словно загнанный зверь. Ну и где эта тварь, это мерзость? вопрошал он в пустоту, но явно обращаясь к Монголу. Где его искать, мать вашу? Кто мне укажет его местоположение? В этом нет необходимости, товарищ генерал, тихо ответил Монгол. Это почему? Ты что-то знаешь, но не говоришь. Нет, я также блуждаю в потемках неведения, но знаю одно. Он сам нас сегодня найдет, и для этого есть причины. Погода портится. Будет снежный буран, в который демон обычно устраивает большую охоту. Возвращайте всех на корабли и уплывайте. Добар сегодня придет за нами сам. Мы разорили его гнездо. Этого он нам не простит. Вот еще что за глупости!» Кашевар был искренне удивлен и обрадован этой новостью. «Ты точно уверен, что он сегодня придет? Не брешешь? Если это так, то надо как следует подготовиться к его визиту». «Эй, все же я не верю. Зачем ему сегодня приходить?» Монгол и указал на Дроздова, упаковывавшего черную сферу в чехол. «Эта черная штука держал Дабара здесь, как на привязи. Он был стражем и хранителем мистического камня, и теперь, когда его у него забрали, будет страшно мстить, чтобы вернуть обратно и наказать всех причастных к краже. «Очень на это надеюсь. Жду не дождусь». «Ведь парень, возможно, прав», — поддержал Якута Булганин. Если это нечто то самое, что удерживало бара, значит, у него теперь развязаны руки. А вдруг он отступит вглубь острова и устроит резню среди рыбаков в Крабзаводском или Малокурильском поселениях? При всем моем уважении, Петр Ильич, это большой риск. Прийти сюда было ошибкой». «Помолчи, Степан Анатольевич. Похоже, ты еще не понял, в какую кашу угодил. Тебе сейчас возвращаться на Большую Землю совсем не с руки» тем более с пустыми и без знатного трофея. Что я имею в виду? А вот что. Курилы — твое хозяйство, так? И ты в ответе за все, что тут происходит. Та грязь и мерзость, что тут произошли, осядут ты на твоей репутации жирной черной сажей. Тебе придется отвечать за потерю островного гарнизона. Я не сомневаюсь, что на тебя захотят повесить всех собак. Так что слушай меня внимательно и выйдешь сухим из воды». Это я тебе гарантирую. Мне нужна голова Добара, и я ее получу с твоей помощью или без тебя. Решай, с кем ты. Сейчас я твой единственный спасательный круг. От моих слов будет зависеть, что с тобой будет дальше». «Вы прекрасно знаете, что моей вины в этом нет», — хмуро ответил Булганин. Генерал резко обернулся. «Я знаю, а вот Москве плевать на мое знание». «Без головы до бара полетят погоны со всех, как листья на ветру. Первый день замужем, Степан Анатольевич. Знаешь, что такое коллективная ответственность?» «То-то же. Так что бери оружие в руки и не ворчи. Мало тут голов сложили из-за раздолбайства и лени. Я не собираюсь неделю бродить по лесам в поисках этой мерзкой живности. Если заявится мстить, тем лучше, нам меньше работы. Займись лучше укреплением лагеря». Проведи с бойцами инструктаж. Мы что, собрались здесь провести ночь? Я как-то не так выразился. Мы приманка, которая застрянет у него в горле». Булганин промолчал, хотя по его лицу было видно, что он не в восторге от такой идеи. Кашевар, потирая руки, про себя отметил, что температура стала снижаться. Снова началась снежная метель. Вертолеты были вынуждены вернуться на крейсер «Адмирал Ушаков». А вице-адмирал Чекуров внезапно передумал сходить на берег до утра следующего дня. Кашевар не возражал, так как в его присутствии здесь не было необходимости. «Пётр Ильич, голубчик, надеюсь, ты всё осознаёшь и отдаёшь себе отчёт в том, что затеваешь». Пытался по радиостанции отговорить его Чекуров. «Я настоятельно рекомендую тебе вернуться на борт адмирала Ушакова, где тебя ждёт всё моё радушие и тёплый приём. У меня даже есть твой любимый коньяк и верия. Одумайся». Но генерал был неумолим и непоколебим, посему от приглашения отказался. «Прибереги его до завтрашнего утра, уважаемый Валентин Андреевич. Тем более нам будет что отметить. Я тебе обещаю. Пока что это все, что я могу сказать». «Что же мне ответить Москве? Они будут снова требовать тебя вернуть на континент». «Скажи, что генерал Кашевар решил провести внеплановое военное учение». «Петр, это не смешно, серьезно». — Я лишь из безграничного к тебе уважения терплю все твои фокусы. У меня приказ. Если потребуется, то силой доставить тебя во Владивосток. Кашевар усмехнулся, скребя давно небритый подбородок. — Так приходи и забирай, Валентин Андреевич. Ты забыл, что значит биться с врагом до победного конца. А я еще помню. Я поклялся, что найду мразь, на которой кровь моих ребят, и прикончу собственноручно. И пусть потом со мной что угодно делают, хоть расстреливают. Но долг свой офицерский исполню, и жизни своей ради этого не пожалею. Вице-адмирал долго молчал, прежде чем грустно заключил: Тебе не месть нужна, Петр, а снова почувствовать себя победителем, как в далеком 45-м. Ты просто не можешь смириться, что время это безвозвратно прошло. Честь и славу теперь куется не на фронтах, а в тихих кабинетах, на скучных совещаниях и обязательных посещениях банкетов партии по случаю разных годовщин. Многие из тех, кого я знаю лично, с превеликой радостью променяли бы свои тяготы военной службы и бесконечных метаний по гарнизонам нашей необъятной, в обмен на подобное спокойствие и благополучие. Но только не ты. Если ты входишь в кураж, то либо до победного, либо пока не убьют. В общем, жду тебя утром и постарайся не опаздывать. «У меня приказ с утренним отливом увезти корабельную группировку обратно на базу. И лучше с тобой, чем без тебя». И Чекуров прервал связь, тем самым показывая отношение ко всему происходящему. Майор Дроздов, ставший свидетелем этого разговора, был встревожен разладом в стане высокого начальства. Ему не нравилось задерживаться на острове дольше необходимого, тем более после того, как он заполучил то, что хотел. Но возражать генералу было опасно поэтому он, скрипя сердцем, поддержал его, настояв только на том, чтобы кошевар надел бронежилет, и чтобы при нем всегда находилось как минимум трое автоматчиков-охранников. Петр Ильич поворчал немного, но от дополнительной брони и охраны отказываться не стал. Солдаты пограничной службы принялись привычно в спешном порядке обустраивать лагерь, готовить к ночевке. Были установлены палатки, периметр опутан колючей проволокой и оборудован системой огневых точек. Все свободные подходы тщательно заминированы. Экипажам предписывалось ночевать прямо внутри своих боевых машин и не глушить двигатели до самого утра. Естественно, ни о каком сне не могло быть и речи. Все прекрасно понимали, что готовятся к бою, хоть пока и не представляли, с кем именно. Генерал хранил молчание, отвечая на подобный вопрос односложной фразой «Сами все увидите и поймете». Что лишь еще сильнее подливало масло в огонь, вводило в заблуждение и удручало. А пока солдаты, тихо перешёптываясь, мучились догадками, на остров опустился снежный буран невиданной силы. Дико завывая, ветер едва не сбивал с ног, небеса разверзлись и, казалось, обрушились небес все накопленные годовые запасы снега. Снежная вьюга поднимала и закручивала снег в огромные спирали, делавших их похожими на маленькие торнадо. На море началось сильное волнение, грозя боевой эскадре с серьёзными проблемами если корабли ненароком сорвёт с якорной стоянки и унесёт к берегу, прямо на подводные скалы. Чекуров был вынужден отвезти корабли подальше от берега, собираясь вернуться на прежнее место, как только погода улучшится. Нападение на лагерь тем временем произошло стремительно, молниеносно и поначалу не вызвало паники. Сначала пропала связь с одним постом, потом с другим, а отправленные на починку кабели связисты попросту не вернулись. Лишь после того, как на глазах изумлённого часового его приятель буквально был затянут под снег, ему хватило ума тут же поднять тревогу, но было уже поздно. Лютая непогода, плохая ночная видимость и полное непонимание сути происходящего лишь прибавило паники. Солдаты не просто не знали, в кого стрелять, но даже не могли определить, в какую сторону целиться. «Казалось, атака идёт по всем направлениям сразу, да ещё и из-под снега». Мелькающие в лучах прожекторов и сигнальных ракет полупрозрачные силуэты студенистых существ были едва различимы на фоне снега. С виду это были гуманоиды, напоминающие людей, но когда Кашевар подстрелил одного из них, он прямо у него на глазах растворился, впитавшись обратно в снег лужей слизи. Понимание пришло слишком поздно, да и то благодаря испуганному до смерти Монголу, лепечущему беспрестанно свои молитвы, защищающие от злых духов. Это оказался морок. Дабар проецировал этих существ прямо в мозг людей, вынуждая их отвлекаться на галлюцинации, в то время как сам спокойно и расчетливо убивал из засады. Прикрываясь тьмой и неразберихой, он подбирался вплотную к людям и хладнокровно протокал шеи своими костяными лезвиями или выстреливая из ладони дротиками. Кошевар случайно увидел это, когда пытался навести в лагере подобие порядка. Он шокированно застыл на месте от подобной невозмутимой наглости Дабара сообразив, что враг орудовал практически в открытую и, не таясь, прямо у них в тылу все это время. «Мать вашу, вы все ослепли в конец! Генераты!» Наконец взвыл Кашевар в бессильной ярости, беря на прицел ненавистную массивную фигуру, закованную в хитиновые латы с шипами. «Вот же идиоты! Стреляйте, а то уйдет! Отставить панику!» Но люди его словно и не слышали, продолжая сражаться со своими иллюзиями. Безумие продолжалось. Кашевар, не раздумывая, вдавил спусковой крючок АК-47, прочертив на груди дабара длинную строчку сквозных кровяных отверстий. Из пробитых дырок тут же хлынула на снег маслянистая, чуть светящаяся во тьме голубоватая, курящаяся дымом субстанция. Вибрирующий рев боли, и монстр, мгновенно переориентировавшись, вскинул ладонь в сторону обидчика. Пронзительный свист костяного дротика, и Кашевар с воплем отлетел на несколько метров в снег, ощутив тупой удар в грудь. Нащупав осколок кости, вошедший глубоко в бронежилет, про себя поблагодарил Дроздова, настоявшего на его использовании. Ползя по снегу к танку, он не видел, как еще несколько человек, справившись с иллюзиями, бросились на Добара, каляя его штыками, примкнутыми к оружию. Тот легко раскидал их в стороны, как тряпичные куклы, а подвернувшемуся под руку солдату попросту разбил голову кулаком, а потом выдрал ее из тела вместе с кусками позвоночника. «Товарищ генерал, вы где, Петр Ильич?» «Отзовитесь!» На помощь к Кашевару из палатки выбежал его помощник с пулеметом Дегтярева в руках и поначалу не сразу увидел Добара, у которого было удивительное свойство, замирая на месте, как будто сливаться с окружающим пейзажем. Секунда шока и чердынца в страхе дал в его сторону короткую очередь, а в следующее мгновение застыл на месте, не в состоянии пошевелить даже пальцем. Проклятая тварь теперь выстреливала во все стороны длинные нити, похожие на прозрачную паутину. При соприкосновении с кожей... Она парализовывала жертву мощными электрическими импульсами, отчего мышцы деревенели и отказывались слушаться. После этого, манипулируя ею как опытный кукловод, Добар заставлял ее следовать своим приказам. Чердынцев с ужасом осознал, что его телом управляет чужая воля, когда непроизвольно вдавил крючок пулемета и тем самым расстрелял практически в упор пятерых замешкавшихся солдат. Другие, подпавшие под контроль солдаты, также принялись безжалостно убивать своих товарищей, расстреливая, коля и закидывая гранатами. Весь лагерь теперь представлял себе одну бурлящую страстями свалку, в центре которой находилось непостижимое существо, с каждой минутой захватывающее контроль над все большим количеством людей. Лишь один монгол, спрятавшись под гусеницами тягача АТТ, внимательно выжидал подходящий момент, прежде чем выскочил из своего укрытия, и накинул на Добара петлю стального троса, как следует затянув ее вокруг его шеи. Чудовищной силой удар лапы отбросил его метра на три, оставив на лице и шее глубокие порезы от костяных шипов. Кровь густо сочилась из ран Якута, оставляя бурые следы на снегу, но тот не обращал на это внимания. Быстро взобравшись в кабину тягача, он завел двигатель и мгновенно рванул за пределы лагеря, потащив за собой по снегу разъяренного Добара, огласившего округу вибрирующим хриплым воплем. Бессильно скребя по стальному кабелю костяными наконечниками, растущими прямо из ладоней, он не мог разрезать стягивающие его путы. Монгол, манипулируя рычагами управления, нёсся на вездеходе в полную неизвестность, даже не разбирая дороги. Все его мысли были лишь вокруг спасения товарища и злого духа, которого следовало отогнать как можно дальше от лагеря. Минут 15 он сосредоточенно управлял тяжёлой неповоротливой кабиной, взбираясь то на одну сопку, то на другую. Наконец, разглядев в свете прожекторов край обрыва, зажал педаль газа тяжелой цинковой коробкой с патронами и мгновенно выпрыгнул из кабины. Вездеход на мгновение мелькнул за краем белого покрова обрыва и тут же растворился во тьме, после чего красочно разлетелся на куски в мощном взрыве, разбившись о скалы 30 метрами ниже. — Боги, помогите мне! — еще прошептал монгол, успев заметить, что на тросе позади тягача Когда тот вылетел с обрыва, уже никого не было. Дабар сбежал. Резко обернувшись на шум шагов по снегу, он коротко вскрикнул и обмяк. Прямо в его грудь глубоко погрузился костяной клинок, пронзив тщедушные тела якута насквозь. Подняв извивающееся тело над землей, Дабар приблизил свое отвратительное лицо к лицу человека, наслаждаясь его страданиями. Найдя в себе силы, монгол стиснул зубы, чтобы не закричать после чего смачно плюнул в светящиеся красные глаза, решив тем самым продемонстрировать тому свое презрение и отвращение. Зашипев, Дабар поднял вторую руку, собираясь добить своего неуловимого соседа, с которым долгое время уживался бок о бок, но что-то в поведении человека заставило монстра передумать. Осторожно и почти с нежностью, опустив Монгола на землю, резким движением выдернул из его раны свой чудовищный нарост. Кикут, зажимая руками кровоточащую рану, был готов к смерти, так как понимал, что рана смертельная. Но он оказался совершенно не готов к тому, что произошло дальше. Дабар медленно отрезал от себя кусочек плоти, после чего сжал стальной хваткой челюсти человека, вынуждая того открыть рот. Монгол отчаянно сопротивлялся, но все его усилия напоминали трепыхание мотылька, угодившего в руки жадного энтомолога. Генерал Кашевар был уверен, что затишье скоро закончится. Потому не терял времени даром. Подвиг Дарсуна Тайтоха его сильно впечатлил. Но он понимал, что это лишь отсрочка, но никак не победа. Он не верил, что одному человеку под силу долго удержать такое существо, как Дабар. Став свидетелем демонстрации его мощи и возможностей, только сейчас добравого генерала дошло, какую фатальную, шапкозакидательскую ошибку он совершил, приведя людей в это злачное место да еще и решив устроить ловушку, которую сам же и угодил. Как результат, окружили сами себя, став легкой добычей. На помощь авиации и кораблей рассчитывать как минимум до утра не приходится. Значит, пора сворачиваться и организованно отступать обратно к побережью прежним маршрутом. Приказав Булганину и Дроздову заняться погрузкой раненых солдат в машины, чуть подумав, распорядился бросить тяжелую артиллерию, которая будет только мешать, а также оставить все, что их будет сковывать и тормозить в дороге. За этим ценным военным имуществом можно приехать и потом. А сейчас свои ноги бы унести. «Что делать танкистам?» — тихо спросил Дроздов, когда генерал зашел проведать в лазарет своего заместителя Чердынцева, впавшего в состояние комы. «Пусть выдвигаются из лагеря навстречу зверю и дадут нам немного времени». «Мы даже не знаем точно, в какой стороне он скрылся», — попытался возразить майор на что он нарвался на целый шквал отборного мата и других нелестных отзывов в свой адрес. «Понятно. Разберемся», — пролепетал Дроздов, и пулей выскочил из палатки. «Понимаешь ли», — пробурчал ему вслед Кашевар, постепенно остывая. «Степан Анатольевич, Христа ради! Хоть вы мне скажите, какие у нас потери. Уже есть данные?» «Три десятка людей пропали без вести. Примерно столько же выведено из строя...» Они, как и ваш заместитель, пребывают в странном бессознательном состоянии, из которого их вывести пока не получается. Фельдшер что-то болтал про психосоматику и прочую ересь, но я, если честно, ничего не понял из того, что он мне сказал. Ясно одно — оставлять их здесь нельзя, потому мертвых нам придется оставить здесь. Я понимаю, это звучит ужасно и... «Это звучит намного хуже, чем ужасно!» «Бросать наших павших боевых товарищей на поле брани на поругание врагу?» Генерал навис над Булганином, пылая яростью. «Вы хоть представляете, что вы мне предлагаете? Я даже обсуждать это не желаю! Как это будет выглядеть со стороны?» «Петр Ильич, послушайте меня, только не горячитесь!» Булганин примиряюще положил руку на плечо генерала. «У нас мало места. Часть машин выведена из строя, как будто вся их электроника выгорела изнутри» и на устранение проблемы уже нет времени. Нам бы живых и ещё этих впавших в кому спасти, вытащить отсюда. Ещё неизвестно, сколько по дороге помрут. Мы сейчас как слепой неуклюжий медведь, который яростно мыкается в потёмках, не зная, кого укусить. Пётр Ильич, мне честь офицерская не позволяет и дальше жертвовать жизнями парней в этой бойне. Отдай приказ Дроздову оставить здесь этот проклятый артефакт, который нам так дорого обошёлся. Быть может, это нас и спасёт». Кашевар тяжело поднялся с табурета, молча надел на голову свою папаху. «Хорошо. Сделаем по-твоему. Мертвых оставим здесь. Но артефакты заберем с собой. Без него наша миссия теряет смысл, и все смерти и вправду будут напрасны. Мы обязаны изучить эту штуку, но для этого ее еще нужно доставить в Москву. Пусть ее там профессора разбирают, просвечивают, а нам хоть какое-то прикрытие». «Если это окажется чем-то по-настоящему ценным, возможно, нас даже наградят. Мы немедленно отправляемся в путь». Выйдя из палатки, Кашевар удовлетворенно кивнул, когда увидел, что боевая колонна техники готова выступить в путь хоть сейчас. Солдаты грузились в кузов вездеходов АТТ и грузовиков Студебеккер, которые изначально были загружены продовольствием, топливом и боеприпасами. Теперь всё, кроме небольшого запаса резервного топлива, живописно валялось разбросанным прямо на снегу. «Он не вернётся», — с сожалением сказал Булганин, видя, что генерал пристально смотрит в ту сторону, куда уехал Монгол. «Скорее всего, он погиб. А если и выжил, он лучше нас знает, где схорониться до утра. Пора. Отдайте приказ нового движения». «Наверное, ты снова прав, Степан Анатольевич» генерал с явной неохотой и сожалением направился к головной машине. «Я просто так привык к этому бойцу, что почти физически ощущаю его утрату. Хороший был парень, хоть с причудами. Нам будет его не хватать. Я обязательно при случае представлю его к звезде героя, даже если и посмертно. В любом случае, надежда всегда есть. Мы еще вернемся за ним». Проходя мимо грузовика, где находился майор Гроздов вместе со своим артефактом, Генерал сбавил шаг, почувствовав в воздухе знакомый рисковатый запах и услышав возню и ругань за брезентом. Из кузова струился прямо на землю сизый туман, который висел в воздухе продолжительное время, не развеиваясь. Подняв брезентовый тент, генерал заглянул в кузов и строго поинтересовался, с удивлением наблюдая за происходящим, а там было на что посмотреть. — Что это вы тут учудили, други? Что всё это значит? Из деревянного короба, куда Дроздов упаковал артефакт, валил густой дым с резким запахом аммиака и серы. Кашевар сразу вспомнил, что такой же запах ощущался в японском бункере, где обустроил свое логово Дабар. «Без понятия, товарищ генерал», — сконфуженно отозвался Дроздов, пытаясь извлечь шар из деревянного футляра. «Минуту назад все было нормально, а сейчас какой-то газ повалил. Мы эту штуку даже не трогали. Это само собой произошло да «Очень странно». Генерал, морщись от неприятного запаха, попытался ладонями разогнать дымку. «Вытащите его наружу! Проветрите на улице! Может, это какая-то остаточная химическая реакция на холод или влагу? А то задохнете здесь этой гадостью!» Удаляясь от грузовика, кошевар мучительно пытался понять, что он упустил. А потом его озарила внезапная догадка. К сожалению, слишком поздно. Он успел лишь обернуться в попытке предупредить об опасности, когда стоящий рядом с грузовиком Дроздов чиркнул зажигалкой, прикусывая сигарету. Мгновенно грузовик и все, кто находился рядом с ним, потонули в ревущем пламени, превратившись в пепел и прах. Огненный грибообразный вихрь раскаленного газа взмыл высоко в небо, а остаточная ударная волна раскидала людей и машин во все стороны, словно кегли. При свете бушующего в центре автоколонны пожара Кошевар встретился взглядом с парой алых глаз, которые с нескрываемым любопытством и удовлетворением наблюдали за всем происходящим с невысокой скалы напротив выезда из долины. Эти глаза ни с какими другими не спутаешь. А потом раздался вибрирующий вопль охотника, от которого стыла кровь в жилах. Зарычав словно зверь, Кошевар вскинул оружие к плечу, ловя в прицел дабара, но от того и след простыл. На скале никого не было. Что у меня с глазами? пробормотал генерал, мотая головой. «Галлюцинация!» Вой ветра и крики раненых заглушили частые одиночные выстрелы. В пламени начали рваться патроны, и, слава богу, в сожженных грузовиках не оказалось снарядов. «Живее! Не стоим! Проезжаем! Проезжаем!» заорал Кашевар, жестикулируя головной машине, застывшей на месте. «Что ж ты встал, сукин сын? Езжай вперед, ядрен копоть!» «Петр Ильич, вы не ранены?» Булганин подбежал к нему и, ощупав, потащил за собой. Три машины, как корова, языком слезнула. «Насколько сильно вам нужен этот проклятый шар? И сколько еще хороших людей должно сгореть заживо ради него?» Вырвавшись из его рук, кошевар процедил. «Сколько надо, столько и сгорят. Чего уставились? Забыли, о чем мы с вами разговаривали? Живо вытаскивай шар из огня и гони к побережью, словно за тобой гонится дьявол. Сигнализируй с берега!» Пусть высылают десантные катера с морской пехотой. Все равно в такую непогоду от вертолетов нет проку. Гони, голубчик, а я задержу нашего друга и постараюсь увести в сторону. Может быть, мне даже удастся с ним поквитаться. Не спорь, пожалуйста, это приказ. Пламя поутихло, когда то, что еще способно было гореть, выгорело. Остатки закидали снегом и даже извлекли слегка почерневший, но в целом не пострадавший шар из тяжелого черного металла. Но удивление холодное, словно и не лежал полчаса в огне. Часть тягачей уже уехали. Остальные в количестве трех АТТ и десяти ПТ-76 ожидали генерала. Для охраны груза Кашевар отдал Булганину пять танков. Остальные будут прикрывать их отход. Не без труда протиснувшись внутрь боевого отделения ПТ-76, Кашевар лично сел за рычаги управления. Его группа лёгких танков двигалась развернутым строем часто останавливаясь и шаря стволами пушек по сторонам в поисках возможного преследователя. Но Добар тут оказался хитрее и проворней. Он выждал в засаде, после чего словно гигантский кузнечик спрыгнул со скалы, точно приземлившись на крышу танка, где находился кошевар. Остальные танковые экипажи не сразу разглядели сей акробатический номер, а лишь после того, как услышали грязную ругань генерала в эфире. Вцепившись лапами в покатую приземистую башню ПТ-76, Добар одним рывком вырвал пулемет из паза, метко угодив в танк, который шел им на перерез. Генерал, то и дело маневрируя, направил свою машину прямо в огромный сугроб в надежде сбросить незваного пассажира. Но это не помогло, хоть удар и был чудовищный и поднял позади целую снежную тучу. Стрелять из танковых пулеметов до шака в Добара, не говоря о 76-мм нарезных пушках, не могло быть и речи. 15-миллиметровая противопульная броня ПТ-76 слишком тонкая. Был огромный риск зацепить самого Кашевара и его экипаж из двух человек. Поэтому, высунувшись по пояс из люков, танкисты из других машин пытались стрелять из АК-47 короткими очередями, целя в голову. Но на ухабах и в движении у них это получалось плохо. «Да сбросьте, наконец, эту падаль с брони!» бушевал генерал, не подумав, что его приказ один из танкистов воспримет буквально. Открыв люк, он едва успел высунуться наружу, как тут же Дабар сделал молниеносный выпад своей правой конечностью, и голова несчастного парня в мгновение ока отделилась от туловища. Его товарищ успел втянуть фонтанирующие кровью тело внутрь, залив генерала потоками горячей крови. Кошевар даже испугаться не успел, как рядом с его виском просвистел костяной наконечник, со стуком ударившись в металл переборки. Бешено орудуя своим шилом, Ползующий по броне монстра легко протыкал своими ужасными конечностями броню, словно та была сделана из фольги. «Да сделайте уже что-нибудь, мать вашу!» — рычал генерал, выжимая все, что только можно из машины. «Боец! Ты живой? Целый?» «Так точно, товарищ генерал, вроде еще живой!» Второй боец, дрожа от страха, прислонился спиной к переборке, сжимая автомат обеими руками. Удар, скрип металла, и он с удивлением увидел, как из его груди вылетел в кровавых брызгах костяной наконечник и снова скрылся в теле. Чудовищный силы удар заставил дабара покачнуться на ногах, но он устоял. Второй нагнавший их танк влетел на полном ходу прямо в борт, высекая снопы искр и отклоняя от прежнего курса. Чудовище, быстро оценив и просчитав ситуацию, попросту перепрыгнуло на вторую машину и со всего маху вогнало костяной наконечник в смотровую щель механика водителя, пробив насквозь голову в шлемофоне. Вдавив педаль газа до упора, Кашевар вырвался вперёд, оставив далеко позади Добара. Теперь он мчался по неровной холмистой местности, двигаясь к пологой части побережья, но вместо этого выехал к крутому обрыву, за которым не было ничего, кроме бушующего моря. Пришлось резко ударить по тормозам. Танк застыл на раскачивающихся гусеницах в каких-то полутора метрах от края бездны. Двигатель заглох, а в ноздри шибанул запах горящего масла и изоляции. Пытаясь завести машину, Генерал понял всю тщетность этого. Внутри дышать с каждой минутой было все более проблематично, так что пришлось в спешке убираться наружу. Осматривая в свете фонарика десятки сквозных отверстий в борту и башне танка, кошевар наткнулся на разорванную решетку радиатора над двигателем, который тоже пострадал и в данную минуту медленно горел. Чтоб тебя! в сердцах воскликнул он и сплюнул в досаде, бормоча про себя. Приехали! Недооценил я тебя? Ох, недооценил! хуже ситуацию трудно себе даже вообразить». Дико оглядываясь по сторонам и мечтая больше всего на свете услышать приближающийся шум мотора, генерал быстро забрался обратно в танк и достал автомат и подсумок с рожками к нему. Радиостанция оказалась разбитой ударом острия огромной силы, так что помощь вызвать не получится. Оставаться здесь и дальше не имело смысла, тем более оба его бойца мертвы. Дела складывались скверно, хуже не придумаешь без помощи, без эвакуации, ему здесь крышка. Дабар рано или поздно выследит его. И тогда на милосердие рассчитывать не придется. Лучше смерть, чем стать одним из его жутких созданий. Проваливаясь по колено в глубокие сугробы, обливаясь холодным потом, вымокший и продрогший, едва волочащий ноги кошевар, не спавший несколько суток к ряду, устало брел по самой кромке обрыва, не решаясь уходить вглубь острова». В нём теплилась ещё слабая надежда, что его фонарик увидят с моря и придут на помощь. Где-то в ночи беспрестанно раздавались хлопки танковых орудий, трескотня автоматных очередей и раскатистый гул взрывов. Там шёл нешуточный бой. С гребня холма прекрасно были видны вспышки разрывов и яркие трассы очередей, уходящие в ночь как стая светляков. Затем всё внезапно прекратилось. Когда раздался вибрирующий победный вопль в ночи, больше не оставалось сомнений, кто вышел победителем в этом бою. «Кажется, я теперь следующий», словно в бреду повторял генерал. То и дело, оглядываясь, он словно загнанный волк бежал от злого рока, что преследовало его с самого первого дня, как он прибыл на остров. В прошлом, в дни былой славы и расцвета сил, бежать от врага на фронте так, чтобы сверкали пятки, было немыслимым поступком. Но сейчас все внимание и силы были брошены на выживание» когда дело касается существа, в котором нет ничего человеческого, ни жалости, ни элементарной чести, думать о положительном исходе при встрече с ним было по-настоящему страшно. На фронте в него стреляли люди из плоти и крови, со своими человеческими слабостями, достоинствами и недостатками. Но как противостоять непостижимой сущности из самой преисподней, которая легко выдерживает прямые попадания из автоматов и пулемётов, легко теряет конечности и потом также легко их отращивает? Как убить неубиваемое? Может, монгол был прав, предлагая бою отступление? Может, имело смысл его послушать и оставить Дабара в покое? Глядишь, он бы и сам ушёл туда, откуда пришёл в этот грешный мир. Кашевар старался вообще не думать о природе сего явления. Хотя периодически этот вопрос всплывал в уме и крутился на языке. Кашевар не верил в быту ни в бога, ни в чёрта. Но как тут не уверовать, когда по его стопам идёт и уже дышит жарко в затылок, «Сам сатана».